Глава четырнадцать «Что это за адское место?» — с трудом проговорила я внезапно онемевшими губами. «Глаза! Глаза повсюду, нарисованные, мраморные, странным образом следящие за моими движениями. Глаза смотрели на меня с карикатурных человеческих тел. Мистер Том развел руки в стороны. «Представляю вам комнату кукол!» Я знала, как выглядела со стороны, в моих глазах застыл ужас. Куклы сидели на маленьких стульчиках, их пухлые пластиковые лица слегка подрагивали, словно они были живыми. Другие маленькие улыбающиеся девочки в платьях с оборками стояли в углу. Я сглотнула, оглядывая эту кошмарную комнату. — Но почему на этой полке лежат головы кукол? На случай, если каким-то куклам придется заменить головы. Здесь также есть корзины с руками и ногами. Я не стала смотреть, куда показал мистер Том. Мне не хотелось усугублять ситуацию. — У этой куклы словно глаза подбиты, — сказала я, показывая на куклу. — Почему бы не заменить ей голову? Таков стиль этой куклы. У нее симпатичные рыжие косички и довольно суровый нрав. Она боец. Все рыжие такие. Я кинула взглядом маленькие тела, занимавшие все доступные поверхности, в том числе пол. Хорошо, но у этой черные губы, зашитые глаза и черные волосы с серыми прядками. Она выглядит странно. Это хэллоуинская кукла. А вот мальчик с большими зубами и безумным оскалом. Это тоже кукла? Что за ерунда, мистер Том? Это уже слишком. Пожалуйста, зовите меня Том. Не вижу ничего странного. Это просто куклы. Конечно, пока они не оживут и не побредут за нами. Меня охватила тревога. Некоторые люди ненавидели клоунов, другие — мимов. Я же ненавидела кукол. Мне не нравилось, что размером и формой они напоминали детей. Такие реалистичные, но не живые. Это сбивало с толку. А еще эти маленькие личики и взрослые платья. Казалось, они смотрели на меня осуждающе. Я не могла описать, насколько пугающим была хэллоуинская кукла, похожая на мёртвого ребёнка. Или это ужасное мужское лицо, которое не вписывалось сюда. Мой мозг запаниковал, начал выдавать кошмар за кошмаром, представил, как эти реалистичные существа будут бродить за мной шажок за шажочком. Топ-топ. Нет, я тряхнула головой, попятившись. Нет, их нужно убрать. Растерянность мистера Тома была очевидной. «Я не понимаю...» «Вы ведете себя подозрительно...» Я ткнула пальцем в его сторону. «Подозрительно!» «И надеюсь, вы не подглядываете за мной...» Я выбежала в коридор. Больше мне не хотелось изучать темные места. Одно дело крысы и пауки, с ними я бы справилась. Но куклы... Нет, я опас. «Ни за что!» Мистер Том не отставал от меня. «Если бы вы могли, вы бы увидели, что сферы не показывают некоторые комнаты. Это комнаты, в которых находится хозяйка». «Я не хозяйка этого места, поэтому мне непонятны ваши доводы». Я снова показал на него пальцем. «Закройте эту комнату. Я собираюсь на пробежку». Мой безумный взгляд не допускал никаких возражений. Мистер Том тут же развернулся. «Проход тоже закройте, не хочу, чтобы эти существа выбежали в дом». «Они не живут пока не оживет дом», — ответил мистер Том. «И они чудесные солдаты. Никто никогда не заподозрит их». Я оказалась в аду. Я вбежала в комнату, захлопнула дверь и бросилась в гардеробную. Комната кукол не вызвала во мне теплых чувств, как остальной дом. «Боже, ты вообще слышишь себя, Джасинта?» Я забилась в угол гардеробной и быстро переоделась в спортивную одежду. Я пыталась закрыть свое тело руками не потому, что переживала о том, что мистер Том увидит его. После рождения ребенка оно так и не стало прежним. Иногда мне казалось, что это обвисшее тело даже не принадлежит мне. Мне было плевать, если кто-то увидит его. Нет, я заслоняла его, потому что боялась застрять в своем спортивном бюстгальтере. Мне не хотелось, чтобы мистер Том увидел мои мучения. Парни, которых тащат по газону горячие, мужчины, которые называют себя альфой города, самой страны дворецкие за всю историю человечества. А теперь комната кукол-солдат. В каком аду я оказалась? А теперь я рассматриваю гардеробную в поисках движущихся резных узоров. Плохо. Я миновала кризис среднего возраста и нахожусь на верном пути к безумию. Разговор с собой лишь усугублял ситуацию. Я надела кроссовки и вышла из гардеробной. Мистер Том ждал меня у двери с вытянутыми руками. На его ладонях лежала старомодная повязка на голову с зеленой полосой и пара напульсников. Я прошла мимо него. «Нет». «Тогда возьмите с собой хотя бы воду. Секунду». Мистер Том поспешил в коридор. Я не стала ждать и направилась к лестнице. Мистер Том встретил меня с маленьким рюкзаком, из которого выглядывала питьевая трубка. Я использовал ее всего лишь раз. Решил, что бег не для меня, она в отличном состоянии. Мистер Том подошел к подножию лестницы и протянул рюкзак. Внутри забулькала вода. Важно пить много воды. Вы использовали ее лишь раз, но вы ведь заменили воду. Мистер Том остановился. Он перевел взгляд на рюкзак. и промыли трубку. Улыбка облегчения появилась на его губах. «Не переживайте об этом. Я не пускаю слюни в бутылку. К тому же вода не портится». Он снова протянул рюкзак. У меня не было слов. «Подождите. Мне пойти с вами?» крикнул мистер Том. Я спустилась по лестнице и вышла в прохладный ночной воздух. Я бы не отправилась на ночную пробежку в некоторых районах Лос-Анджелеса. Но... Тут за свою безопасность я не слишком переживала. И все же где-то поблизости жил тот мужчина со сломанным носом. А еще, как и любая женщина, выходящая на улицу ночью, я нет-нет, да и подумывала, не притаился ли в ближайших кустах маньяк. Я решила вставить в ухо лишь один наушник, на случай, если кто-то побежит за мной. Я остановилась на тротуаре, осознав, что в суматохе забыла наушники. К счастью, я взяла телефон. По крайней мере, я смогу позвонить или воспользоваться картой. Я заметила движение на тёмном крыльце дома Ниф. Она встала, когда я приблизилась. «Куда ты?» — спросила она, держа камень в руке. Ещё два лежали рядом возле её кресла-качалки. Очевидно, она очень избирательно подходила к своему оружию. «Решила пробежаться?» «Да, хочу подышать свежим воздухом». «Я с тобой, подожди меня!» И почему все хотят постоянно сопровождать меня? Как только Ниф вскрылась в доме, я опустилась на утёк. Мне хотелось побыть одной. Как бы грубо это ни звучало, но бег очень отличался от быстрой ходьбы. Мне не хотелось задерживаться, а Ниф не выглядела слишком спортивно. Лишь в конце улицы я поняла, что с удовольствием бы задержалась. Например, на гамаке. Мои колени ныли от боли, лёгкие горели, всё тело болело. бегать с музыкой было гораздо приятнее потому что я могла погрузиться в ритмы и слова и забыть о боли хотя бы немного без наушников мне оставалось сосредоточиться только на своих шагах в деревьях медленно проплывающих мимо в своем сбившемся дыхании позади послышались ритмичные шаги кто то более быстрый бежал ко мне мое сердце на секунду остановилось и по телу побежал адреналин уроки самообороны усвоенные в двадцать Напомнили о себе. Я обернулась, стараясь вести себя спокойно. Ко мне бежала Ниф. На ней была старомодная повязка, очень похожая на ту, которую мне предлагал мистер Том, и пара напульсников. Крошечные шорты обнажали белые жилистые ноги, почти светившиеся в огнях уличных фонарей. Я замедлилась, чтобы перекинуться парой слов или хотя бы простонать, но Ниф махнул рукой и пробежала мимо. «Встречаемся в пабе!» «Первый раунд за мой счет!» Я жадно глотала воздух, наблюдая, как она несется по улице и вскоре исчезает за углом. Ну и ну. Эта женщина больно била по моей уверенности в себе. На дрожащих ногах я побежала за ней. Если не их могла, значит, и я смогу. Когда-нибудь. Однажды. Через полчаса, которые ощущались, как несколько лет, я закончила большой круг на противоположном конце центра города. Чувствуя, что я вот-вот упаду, я перешла на шаг. В целом, если не считать того, что пожилая женщина утерла мне нос, первая пробежка прошла достойно. Мое тело болело, и, скорее всего, я выглядела как квазимода. Но, по крайней мере, я подняла свою задницу с дивана. Это не означало, что я собиралась присоединиться к Нифе в баре. В центре города, состоявшего из нескольких кварталов, было тихо. Громкий смех доносился из отеля. Через открытую дверь на широкий тротуар падал мягкий оранжевый свет. Вдалеке кто-то, судя по фигуре женщина, вышел из небольшого магазина и закрыл его. Я выпрямилась, задыхаясь и чувствуя, как по лицу течет пот. Путь проходил мимо темных или закрытых шторами окон. Двери были закрыты. Было не слишком поздно, но многие магазины уже закрылись на ночь. Из отеля послышался пронзительный виск. Я заглянула в открытую дверь, проходя мимо. Несколько парней сидели в дальнем углу бара. Женщины были в откровенных нарядах, а мужчины все как один в голубых рубашках с воротничками и искусно порванных джинсах. Мой взгляд задержался на голом прессе одной из женщин. Я бы все отдала, лишь бы вернуть свои кубики. Будь они у меня, я бы тоже их показывала. Никакого жирка на животе этой сорокалетней, ну уж нет. Я бы показывала свой пресс в качестве доказательства. Я стиснула зубы, я покажу свой пресс в качестве доказательства. Иначе зачем я начала бегать? Совсем скоро я сяду на диету, больше никакого печенья перед сном. И тогда стану суперзвездой, я справлюсь. Ну ладно, по крайней мере не так много печенья перед сном, я ведь все-таки хочу жить. Посреди бара сидел одинокий мужчина. Заскучавший бармен уставился в свой телефон, стоя рядом с кассой. Не очень интересное место, если только ты не захватил с собой друзей. Не то что бар Остина стила, где люди играли в бильярд, все болтали и здоровались друг с другом. Воспоминания о его словах пробежали у меня в голове. Мой желудок сжался. Возможно, он был прав, я не похожа на местных жителей. Да, это почти походило на комплимент, но я по-прежнему чувствовала себя преданной. Остин выслушал меня, проводил меня домой. Он вел себя как джентльмен. Молодое поколение не могло похвастаться таким поведением. Но Остин оказался вовсе не джентльменом. Он считал, что я порчу статус этого безумного сообщества. Я дошла до конца улицы. Что за игру вел Остин? Зачем помогать мне, если ждешь моего провала? И что это за фамилия? Серьезно, Стил. Наверное, он сам ее придумал. Поменял ее, как только достиг среднего возраста. «Я все еще могу тусоваться с молодежью, потому что я сделан из стали!» Я не нуждалась ни в чем таком, чтобы понять, что я потрясающая. Возможно, я переживала полноценный кризис личности, и у меня было тело рожавшей женщины. Но я по-прежнему могла дать фору своей двадцатилетней версии. У меня не было финансовых проблем. Я знала, как совмещать домашние обязанности, оплату счетов, работу, учебу в университете и воспитание маленького человека. В двадцать я едва следила за собой. А еще во мне зародилась ярость. Материнство действительно учит самопожертвованию и абсолютной смелости. Я бы вбежала в горящий дом ради сына. Не испугалась бы дула пистолета. Сделала бы что угодно, наплевав на опасности. лишь бы защитить его и даже не моргнула бы глазом. Материнская храбрость была бесконечной. Мы матери трудились изо дня в день, никем не замечаемые, не получая благодарности, чтобы наши дети стали лучшими версиями себя. Мы пожертвовали собой ради своих любимых и сделали это молча, с радостью, полной любви. Я разочарованно выдохнула. почему Остин считал меня плохим человеком. Знаете что, мне было плевать. Мне нравился этот дом, он откликался в моем сердце. Мне было уютно в нем. Пусть соседка была жестокой и напивалась, как грузчик. Пусть садовник любил дурачить ничего не подозревающих детей заманивать в аккуратно подстриженные заросли. Пусть дворецкий считал себя супергероем и не знал, что такое личное пространство. У этих людей было большое сердце. Они приняли меня, и это о чем-то говорило. Если единственной проблемой был мускулистый парень, не выросший из своей сексуальности, так тому и быть. Я все равно не нуждалась в таких друзьях. Он не сможет прогнать меня из дома с плющом. Теперь он стал моим домом, а свой дом нужно защищать. Кроме комнаты кукол, ее нужно убрать, это уже слишком. Я кивнула сама себе, оказавшись на перекрестке, ведущем к бару Остина. Ниф наверняка уже допивала шестую бутылку и оставалась трезвой, как стеклышко. Я остановилась в нерешительности. Мы ведь не договаривались идти в бар, и Ниф даже не нуждалась во мне. Судя по тому, что я увидела прошлым вечером, она частенько ходила в бар одна. Кроме того, я не взяла деньги, и мне действительно не хотелось напиваться. Приняв решение, я направилась в сторону дома. В тот момент меня охватило странное зудящее чувство где-то между лопаток. Словно кто-то наблюдал за мной. Словно рядом притаилась опасность. В этих краях обитали пумы, спустившиеся с гор. Возможно, медведи выходили в город в поисках мусорных баков. По крайней мере, я надеялась на это. Уж лучше дикий зверь, чем маньяк. Некоторые люди были больными. Вряд ли они убегут, если ты притворишься мертвым или раскинешь руки в стороны с криком «Кия!». Жадно глотая воздух и стараясь сохранить спокойствие, я посмотрела направо, пытаясь разглядеть хоть что-то в темноте. В кустах никого не было. Снова уставившись вперед, я изучила левую сторону боковым зрением. Снова никого. Но я не сомневалась в своем предчувствии. Хищник затаился в тени и готовился напасть. Чувствуя, как растет напряжение в груди, я слегка ускорилась, подумывая броситься в бар к Нив. Хорошо, хорошо. Возможно, в первую очередь я подумала об Остине Стиле. Он сразу дал понять, что не потерпит агрессии в своем баре и не побоялся малолетних идиотов. Я достала телефон. Из теней впереди вышла фигура. Стройная, но без изгибов. Скорее всего, мужчина. Мужчина, которому лучше быть осторожнее, иначе его ждал подбитый глаз. По-прежнему, сохраняя хладнокровие, хотя сердце едва не выпрыгивало у меня из груди, я открыла список последних вызовов на телефоне. Номер НИФ был одним из первых. — Привет, — сказал мужчина, медленно направляясь ко мне. Он явно собирался что-то сделать. На этой славной темной улице маньяк вполне мог убить жертву, если будет действовать быстро. «Привет!» — ответила я, подумывая перейти на другую сторону улицы. Я позвонила Ниф и поднесла телефон к лицу, слегка дрожая, предчувствуя плохой исход. Причин звонить в полицию не было, потому что ничего не произошло, но я нуждалась в запасном плане. Если что-то произойдет, она позвонит в полицию или Остину. «Хороший вечер!» — сказал мужчина, выйдя на середину тротуара и преградив мне путь. Между нами оставалось пара метров. Если я перейду на другую сторону, он, возможно, решит погнаться за мной. Но пройти так близко тоже казалось рискованным. «Да», — ответила я. Я решила быстрым шагом перейти дорогу по диагонали. Мужчина был подтянутым, а меня только что обогнала пожилая женщина. Мне не хотелось, чтобы он побежал за мной. Вряд ли я выиграю эту гонку, только устану. «Алло», — услышала я в телефоне. К счастью, Ниф ответила на звонок. «Я хочу поговорить с тобой», — сказал мужчина. Он направился ко мне быстрым шагом. «Джесси! Джесси!» — сказала Ниф. На фоне слышались голоса и смех. Она явно была в баре. «Мне нужна помощь», — быстро сказала я. «Почти дома, на нашей улице». Кто-то вырвал телефон у меня из рук. Удивлённо и испуганная я отреагировала привычным образом. «Кия!» Я махнула рукой вперёд, мой локоть угодил незнакомцу в рот, И тот запрокинул голову назад. Телефон упал на землю. «Помогите!» — закричала я, побежав вперед. Мое тело ударилось во что-то жесткое. Я не могла убежать. Но передо мной ничего не было. Я поняла это, когда отскочила назад, глядя перед собой широко раскрытыми глазами. Там ничего не было. Но во что я врезалась? Большие руки схватили меня за предплечье. Быстро обернувшись, я увидела мужчину, которого ударило локтем. У него была разбитая губа и неприветливый вид. Это был другой мужчина, не тот, кто шел мне навстречу. «Помогите!» — закричала я. Несмотря на растерянность, я знала, что мой телефон все еще был включен. Если я буду громко кричать, Ниф услышит меня. «Помогите! Я почти дома!» Мужчина, державший меня, извернулся и наступил на телефон. «Нет!» — закричала я, сжимая кулаки. «Ты что думаешь? Я купаюсь в деньгах? Зачем ты это сделал? Просто выключил бы его!» «Что касается этого дома...» Ко мне приблизился первый мужчина. Я не успела разглядеть его сразу, меня больше волновало, как сбежать, поэтому я не заметила его странную одежду. На нем были черные перчатки, длинный бархатный плащ и смокинг. Похоже, мистер Том был не единственным несостоявшимся супергероем-волшебником. «Кошелек или жизнь?» — пробормотала я. Слова вырвались машинально. «Какую роль ты играешь в этом доме?» — спросил мужчина. «Я новая смотрительница. Я убираю дом, вот и все. Он не принадлежит мне. Это дом тети моей подруги. Хотите зайти на чай? Я уверена, что мистер Том Дворецкий с удовольствием приготовит его для вас». И уж точно моя соседка. Она даже приготовит пару сэндвичей, немного покритиковав вашу манеру одеваться. Хотя что тут скажешь?» «Тетя твоей подруги?» Мужчина сузил глаза. «Ты не Хеверкэмп?» «Нет, я Иванс. То есть... По документам я ивенс Раньше я была Макмиллан. У меня даже нет собственной фамилии. Я получаю ее в зависимости от того, какой мужчина в моей жизни». «Молчать!» Я закрыла рот, остановив словесный поток. Меня охватила паника. Я старалась дышать ровнее, но от хватки второго мужчины у меня заболели руки. Я по-прежнему не знала, что им было нужно. «Те, кто охраняет дом, позволяют тебе убирать его?» — спросил первый мужчина. «Достаточно!» Я резко повернула голову, и меня охватило облегчение. Ниф пришла мне на помощь. И она пришла не одна.